Глава 47. Закладка больших суббот На фабрике прошел слух, будто слепец Арсентий запел, измывается над Ивашкой и посылает Таню в трактир зарабатывать песнями. заверточный слух этот взволновал даже тех, кого называли молчальницами. Работницы шептались, хмурили лбы. и однажды небольшой стаи с работы пошли спасать Таню с Ивашкой от Арсентия и трактира. В Нерыдае, дальше середины зала, им не удалось пробраться, да и нужды в этом не было. Таня не похожа была на забитую, Арсентий на пьяницу. То, как они пели и шептались, как слушали их Нерыдаевцы, согрело работниц чувством, похожим на зависть, и они рассеяли на фабрике недобрые слухи. — Раскаркались. Думаете, без фабрики жить нельзя? Завьялова лучше нас живет. Это обрадовало работниц. А через день-другой среди них заговорили, что Таня, пожалуй, неспроста занесла на фабрику песню о короле, что она сродни социалистам, что Арсентия ослепила, не она, а сыщики, что до слепоты Арсентий был социалистом, каких полиция боялась народу показывать. и возила в темной карете. Но разве та не могла бы сама научиться так петь? Давно ли она была серой, глупой? Не ахти какое, конечно, дело петь в трактире, но все-таки пусть попробуют голосистые заверточницы. Смелости не хватит, а смелость по ветру не летает, ее надо привить человеку. Угол в Нерыдае, что примыкал к помосту, с которого Арсентий и Таня пели, назывался своим. Назвали его так оставшиеся на воле члены разгромленной подпольной рабочей организации. Сюда в разное время приходили подпольщики заводов и фабрик. Здесь по воскресеньям калужанин садился на заранее занятый для него кепкой или узелком стул, пил чай с теми, кто занял для него этот стул, шептал о фабрике, узнавал новости, запасался листовками, газетами, адресами собраний, случайно как будто садился за другой столик, а на его месте уже сидел новый товарищ. Калужанин жадно слушал Арсентия и Таню. Он даже не слушал их, купался в звуках песен и порою по-новому ощущал и себя, и людей, и повседневные мелочи жизни. Больше всех об Арсентии и Тане знал Васька. О домашней их жизнь ему говорила мать, о том, как они поют в Нерыдае, говорил Калужанин. Сам он, отделавшись от фабричных поручений, мимоходом заносил им прокламации газеты, тормошил Ивашку. Под скрипку проминал свой голос и мечтал о паре, когда будет свободным по вечерам. Иногда за работой его саднило от желания пронять Шевардина, и он ронял. — А может, и лучше, что ты бросил Таню? — Опять сердился Шевардин. — А что? Или неправда? Ты бил бы ее, а теперь она счастливая. — А ты с чем ел ее счастье? Без ничего ел. У них скрипка, гармонь. Таню учительница по нотам учит петь. К Арсентию со скрипкой ходит седой учитель. А глянул бы ты на Ивашку. — Чего зудишь, Ивашка, Ивашка, Таня, Таня, — распалялся Шевардин. — Нужны они мне, как святому невеста. Скулят в кабаке, ну и пусть, я-то при А ты сходи послушай, как скулят они. Сейчас вот побегу. Васька сознавал, что намеками ему не пробиться в сердце Шевардина, и говорить откровенно боялся и встряхивал головой. — И плевать, разве такого сделаешь сознательным? Вспоминалась Наташа, и по сердцу проходила едкая боль. В минуту суеты, когда у пресса получался затор, Васька забывался и кричал. — Наташа, шевелись! — Перестань, — обрывал его Шевардин. Васька в испуге глядел вправо, вместо Наташи там работала новая подборщица. По утрам Наташа поила шевардина чаем, мыла посуду, прибирала комнаты, ходила на рынок, стряпала, стирала, ждала, не зайдет ли мать, а с полудня тускнела и сжималась. Беременности, боязнь которой толкнула ее замуж, не было, и она плакала. Вина и спирт в карамельной мастерской были теперь редкостью. Шевардин за работы отливал в особую банку эссенции, вечером выпивал ее, заедал чесноком, чтобы на обыске запаха не слышно было, и пьяненьким являлся домой. — Готово. — Зачем серые брюки приготовила? — Кто тебя просил? — Эх, спутался я с тобой. Куда глядишь, не нравится? — Ну, языка нет. Давай. Он садился к столу и начинал. Суп недосолен, суп пересолен, в суп много картошки положено, горчица слабая, хлеб черствый. За едою эссенция сильней кружила ему голову, и он добрел. — Чего хохлишься? Пошли гулять. На воздухе хмель выветривался из головы, Шевардин хмурил брови и придирался к Наташе. Куда глядишь? Кому сейчас улыбалась? Я вижу, меня не проведешь. Мостовая и тротуары казались Наташе утыканными иглами, и она надрывалась в молчаливом плаче. И зачем она пошла замуж? Ведь отец брал ее под защиту. Она была уверена, что мука ее долго не может продолжаться. Или Шевардин переменится, или его возьмут в солдата. Что-то должно произойти. В тайне ей хотелось, чтобы Шевордина взяли в солдаты. Тогда она переселится к матери, найдет работу и кончено. Хуже всего Наташе было в дни, когда Васька, пытаясь помочь ей, перед вечерним звонком опрокидывал приготовленную Шевординым банку с эссенцией. Ему казалось, что с трезвым Шевординым Наташе легче, но это было не так. Трезвый Шевардин дома зверел и с руганью посылал Наташу за водкой. Она возвращалась с пустыми руками. Он отказывался есть, но стоило ей убрать со стола, кричал, «Ах ты, вот как накормила меня!» Наташа зажигала керосинку, он морщился, нескончаемо ел, фыркал за самоваром, а потом вдруг спрашивал, «Ну, теперь любишь меня?» — А как любишь? — Что, стыдно? Или я твой муж недостоин знать, а? Сидишь дома барыни и нос воротишь. — Днем где была? — Мать заходила. — Отваживай, чтоб я духу ихнего не слыхал тут. Шевардин выучился по моде закручивать усы в стрелочке, то и дело поправлял их, глядел на Наташу, минутами жалел, что у нее не будет ребенка, представлял Ивашку и думал о Тане. Испортит гадина мальчишку в кабаках. Он старался убедить себя, что Ивашка не его сын, что будь он его, Таня не ушла бы к Арсентию. Сквозь эти мысли, сквозь желчь, В нем поднималась уверенность, что Васька только дразнит его, а на самом деле Таня зачахла и живет подаянием. Панфил Малахов богател и признавался близким землякам. — Дела идут, откуда что берется. Самой падки на песню народишка табуница у меня. Ни органа, ни куплетов, ни цыган не надо ему. Давай песню, чтобы запеченки брала. А мои пивуны умеют это. О тревогах Панфил молчал. а тревоги начались у него, когда к концу подошла припрятанная водка. Он пожадничал и чересчур разбавил ее. Один из завсегдатаев открыл это и поднял шум. С этого случая казалось Панфилу завсегдатые трактира, те, кого он называл нерыдаевцами, осмелели и стали дерзкими. Приканчивай в отчонку, а то придется проучить тебя. Какую в отчонку? Да побей меня, Бог! Или я виноват, если принесет кто, да напьется? Не ври, не замажешь. Я, да вы чего? Кто тут хозяин? Не нравится, не ходи, чего лезешь в чужое дело? И уйдем. Но Караваева с женою уведем с собою. Выбирай. Панфилов впервые обожгла мысль, что в Нерыдае главное не он, не чай, а песни Арсентия и Тани, что, пожалуй, без них у него не будет такого многолюдства, а стало быть и выгоды. Это ошеломило его, и он пробормотал. Что мне выбирать? Велю следить, чтобы не распевали в трактире. Это была первая обида. А обиды растут опятами на пне, где одна, там и другая. Стал Панфил отпускать водку только днем под клятвы и обещания. А не рыдаевцы опять? Ты что, Караваева с женою с тарелочки вроде нищих подачками кормишь? Их в любой трактир с превеликой охотой возьмут. Надо положить жалование. Да что вы, Щаю до да с сахару. Не скули, набавь на порцию по копейке, вот и все. Панфил подсчитал, прикинул. Прямая выгода, но разве в деньгах счастье? Приди Арсентий и Таня, попроси его, но они молчат, они прячутся за людей. А кто эти люди? Их даже не различишь. Нынче один скажет, завтра другой. они сделай, тоже беда. А ну, как в самом деле, Караваев с женою уйдут. Панфил положил Арсентию и Тане жалование, удивился тому, что они не поблагодарили его и фыркнул. «Из грязи лезут в князи, скажи на милость». Не успел Панфил успокоиться, а нерыдаевца снова. «Посуда, видишь, выщерблена, пьяными ртами, на полу грязь можно пахать». Ему показывали посуду, объясняли, сколько в щербинах заразы, и грозили доктором. Сюда же стулья, клеенки приплели. Панфил ворчал, спорил. Но про себя соглашался, что посуда, пожалуй, неважная, стулья скрипят, клеенки грязные, и по частям, чтобы незаметно было, делал, как хотели нерыдаевцы. Но разве людям угодишь? Обновил посуду, починил стулья, приказал чаще мыть полы, пользуйтесь, лишь бы выгода была. Так нет, недовольно. Стены, видишь ли, похожи на застиранный ситец, картины никудышни. Откуда-то появился жиденький мастеровой с черными от палитуры и лака ногтями, прошел застойку и так распушил не рыдай, что Панфил задумался. В самом деле закаты и рощи будто мылом намалеваны, барыня с зонтиком, цыганка с бубном, боярыня в кокошнике будто с панели впрыгнули в рамы, а эти разводы на стенах и впрямь похожи на... Фу, и скажет же человек, вроде в твоем нерыдае люди вешались и ногами по обоям ерзали. Панфил хмыкал, кряхтел, а мастеровой составил ему смету, велел закупить материалы, и с ватагой парней в ночь привел нерыдай в такой вид, что Панфил и половые руками развели. — Как в первом разряде накажи меня, Господь! Стены были в голубых обоях. В черных дубовых рамах вместо барыни с зонтиком, цыганки, боярыни и закатов, бурлаки с надрывом тянули барку, горой возвышалась груды человеческих черепов, в кровавом свете топки кочегар обливался потом и спрашивал. «И это, по-вашему, жизнь?» С другой стены, совсем как будто не кстати, с презрением и вызовом глядели Михаил Лермонтов Александр Пушкин. Прилизанный кистью художника сын прасала Алексей Кольцов, удивлялся, а его земляк Иван Никитин будто выговаривал чехоточно сизыми губами. Вырыта заступом яма глубокая, жизнь невеселая, жизнь одинокая. Прежние картины лежали ворохом, казались жалкими, и Панфил велел сложить их на чердак. Нерыдаевцы одобрили обновление трактира, но самые лучшие вечера в Нерыдае начались с приходом скрипача Маркова. Старик пришел поглядеть, кому поют, для кого разучивают и придумывают песни Арсенти и Тане. Нерыдай взволновал его. «Да это же давайте серьезно!» замечательно я знаете буду присылать сюда молодежь, чем играть им набило в четырех стенах давайте серьезно пусть здесь на людях, а вам это помощь, а им настоящий тренаж В нерыдай каждый вечер начали приходить молодые скрипачи, певец или певица, А по субботам, когда на заводах и фабриках выдавали получку, их приходило человек пять. Субботы эти были названы в Нерыдае большими. Зал переполнялся. Панфил прощал своему углу обиды и толкал жену. — Гляди, в люди выходим. А разряд-то у нас третий. Соображаешь? — Соображаю. А что толку? — Пора для круглого счета набавить на порцию. Одних газетов изводят вороха, мебелишку просиживают, а на чай не железная. — Набавим, не спеши. — Из чего пошло-то? — Со слепого. — Я ей-богу думал, нам с тверезой жизни крышка. Оно вон как обернулось. Чудная жизнь пошла.